Глава 11 Мы вышли в палате, подготовленной магистром Айлоком. Это была уютная комната с кроватью, столом и необходимым целебным оборудованием, артефактами и ингредиентами. Дракон уже ждал нас, поэтому едва мы покинули портальную прорезь, он тут же подхватил его величество и помог ему лечь на постель. «Нам не могут быть частицы яда Монтикор», поделился Макс. «От одежды избавимся, а тело обработаем». Кивнул Айлок, смешивая что-то на столе. Но сначала кровоостанавливающее. И приготовь Купаве успокаивающий отвар. Она переволновалась и едва стоит на ногах. Проверь также, чтобы не осталось той дряни, которой ее накачали. По-прежнему, несмотря на меня, скомандовал Макс, но я отступила на шаг. Я в порядке приду позже. Сейчас мне нужно найти магистра Лестре и показать ему синеглазку. Она пострадала. Купава. Теперь владыка встретился со мной взглядом. Но прежде чем он настоял на моем осмотре, я выскочила из палаты и, подхватив птицу, словно младенца, поспешила в королевский заповедник. Защита вокруг меня начала мерцать. Скоро она спадет. И если на синеглазке остались частицы яда мантикор, то, возможно, они повлияют на меня, поэтому я ускорилась. Драконы, как и магические зимокрылы, сильнее, чем люди. Я буквально влетела в заповедник но выскочившему навстречу и едва пробудившемуся Лайонусу не пришлось ничего объяснять. Смотритель бережно забрал зимокрыло и завернул в одно из зданий. Защита вокруг меня погасла, и я сел на скамью, облегченно выдохнув. Не верилось, что все закончилось. Тяжесть пережитых событий обрушилась на меня, буквально размазав. По щекам застроились бесконтрольные слезы. Мысленно я вновь и вновь переживал нападение мантикор, свой забег по заснеженному лесу, а потом... Битву Максимилиана с этими монстрами. Каждый удар, который они нанесли дракону, отпечатался в моей памяти ужасающим кровавым пятном. Я могла его потерять сегодня. Моего невероятного, самого чудесного дракона. Он ведь уже находился на грани жизни и смерти десять лет назад. Но тогда я его не знала, ничего к нему не чувствовала, а теперь на меня накатывал волнами липкий страх, что будет еще не один миг, когда владыке придется встать на защиту своего народа, подвергнув себе опасности. Макс. Прошептала я жалобно. «Я люблю и ненавижу тебя одновременно». Не зная, сколько здесь просидела, пока слезы не высохли и ко мне не вышел магистр Лестре, мужчина протянул мне влажный платок, стакан с какой-то зеленой жидкостью. «Успокоительное ваше высочество». Я вытерла с лица остатки крови и слезы, после чего приняла стакан, обхватив его ладонями. «Как синеглазка». «Ваш Дима крыл, жить будет, но потрепала его знатно». Его магический резерв не просто опустошен. Он начал черпать силы из оболочки, едва не растворив сам себя. Я вспомнила, что он сделал это в критический момент, когда сердце Максимилиана переставало биться. Мне пришлось закатить глаза, чтобы вновь не расплакаться. Сегодня я могла потерять их обоих. «Она спасла его величество», — прошептала я. «Моя героиня, сделайте все от вас зависящее, молю». Мне не доводилось работать с зимокрылами, но я внимательно изучил дневники своего предшественника, прошлого смотрителя королевского заповедника, а он уже лечил зимокрылов. У его величества отца Максимилиана был свой, но... «Он погиб в тот же день, что и предыдущий король?» — догадалась я, и смотритель кивнул. Они умирают в тот же миг, что и хозяин. «Зимокрыло — невероятное создание», — прошептала я, смотря на здание за спиной Лестре. «Спасибо вам большое». После этого разговора я окончательно пришла в себя и теперь смогла узнать время. С момента нашего возвращения прошло уже полтора часа. Занимался рассвет, я знала, что под присмотром магистра Айлока Максу ничего не угрожает, но все же хотела лично проведать его величество. Поэтому попрощала с Лайонсом, попросив его держать меня в курсе состояния зимокрыла, и направилась во дворец. Сегодня здесь властвовала гнетущая атмосфера. Я не могла сказать точно, в чем это проявляется, но словно даже слуги были пасмурны и куда-то спешили. Я дошла до целительского крыла и приблизилась к комнате, где должен отдыхать Максимилиан, когда заметила заплаканную Илону. Едва увидев меня, она бросилась обниматься. «Купава, ты жива и здорова, какое счастье!» «Что происходит? Почему ты плачешь?» — обеспокоенно спросила я. «Что с Элиасом?» «Пока не знаю. Они на подлете к месту, где вас нашли». Отозвалась девушка и покачала головой. «Уверена, все будет хорошо. Их десять сильных драконов, но то, что произошло, это ужасно, купава!» По щекам девушки вновь заструились слезы. «Я не знала, клянусь, не знала о планах ее величества». «Все в порядке», — ответила тихо и сжала ее плечи, отстранившись. «Извини, встретимся и поговорим позднее. Я хочу навестить его величество и узнать о его состоянии». «Сейчас там леди лени. Илона прикусила губу, но в итоге мотнула головой. «Иди, думай, тебе лучше быть там. Быть может, это немного смягчит короля». Я не была так уверена, но желание увидеть Макса оказалось сильнее, поэтому я отдала плащ рядом стоящему Лакею и все же вошла. Максимилиан полулежал на кровати с влажными волосами и в рубашке, полуприкрытой белым тонким одеялом, а его мать стояла возле него, вцепившись пальцами в платье, и сверкала взглядом. Они были накрыты звукоизолирующим куполом, но тот, как обычно, не стал для меня преградой. «Неужели ты не понимаешь, что едва не погиб из-за этой девчонки? Это она корень всех проблем!» «Неужели?» Тихо, угрожающе спросил Макс и вздрогнул, обратив свой взор на меня. На его правой щеке белел бинт, видимо, скрывающий ссадину. «Теперь я посмотрела на левое запястье, тоже забинтованное, судя по всему, под рубашкой тоже скрываются бинты. На самом деле, на слова его матери мне плевать». «Какая разница, кто виноват? Главное, что Макс остался жив. Это самое важное для меня. Я даже не злилась на королеву. На это просто не оставалось сил. Я прошла вперед и взяла жениха за здоровую руку». «Ты как?» «В порядке», — сглотнув, сказал он. «Исключительно благодаря твоему медальону». «Ты ее еще благодаришь?» — зашипела королева и топнула ногой. «Неслыханно! Ты лишился последних мозгов?» «О, я, конечно, знала, что драконы теряют рассудок от своих истинных, но не настолько, Максимилиан. Айриш, чудесная девушка, не доставляющая проблем!» «Предлагаю тебе удочерить ее, если маркиза дорожь позволит». Парировал его величество, бросив взор на мать. «Препятствовать не стану». «Максимилиан!» «Уходи», — повысил голос владыка. «Ты сейчас не так, кого я желаю видеть, и тем более разбираться в случившемся». «Я твоя мать, и желаю для тебя лучшего, Они не эту... это... «Замолчите, прошу вас», — Пришел на вы Максимилиан, чем явно провел черту. Я сжалась, и король, словно почувствовав мою неуверенность, шумно выдохнул. «Ваше Величество, вы ведь собирались посетить Приморское поместье? Скоро весна, соленый воздух будет полезен для ваших нервов. Отправляйтесь немедленно». Только перед этим не забудьте вернуть королевскому артефактору помолвочное кольцо романских». «Ты выпроваживаешь меня?» И Ления была шокирована. В этот момент мне стало жаль королеву-мать. Она сделала шаг назад, лицо побледнело, казалось, даже драгоценные камни на ее парюре потускнели. Ты думала я позволить тебе остаться после случившегося?» Бесцветно утащил Максимилиан и приподнялся, Тут же, сжав зубы от боли, из-за чего мы обе подались к нему, но мать Макс остановил выставленной ладонью. «Ваше Величество, где вы были последние годы? Казалось, вам на меня плевать. Вы все время пропадали в этой проклятой оранжерее, не поднимались даже к ужину. Я мог неделями вас не видеть. Что случилось? Почему вас вдруг заинтересовала моя личная жизнь? С какой стати вам стало важно, кто станет моей женой?» Все это Макс выпалил на эмоциях, Его грудь тяжело вздымалась. Я догадывалась, какую боль ему это причиняет. Я попыталась его уложить обратно, но он достаточно грубо откинул мою руку. И я застыла, осознавая, что ему нужно выплеснуть столько лет копившуюся обиду. Я лишь погладила жениха по плечу, стараясь его поддержать. Я его понимала. Сама только недавно прошла тяжелый разговор с матерью. Просто сейчас он был слаб. Неужели королева не понимает этого? «Я желаю для тебя лучшего!» «Лучшее, по вашему мнению, так, то мне безразлично?» «Не обманывайте ни меня, ни тем более себя. Вы просто ревнуете. Внезапно осознали, что я давно не ищу вашего расположения любви. Ачинулись, оглянулись и поняли, что остались одиноки. Ведь теперь в моем сердце живет другая. Там бы хватило места двоим, не поступи вы так с той, что стало моим дыханием». По коже побежали мурашки от слов Максимилиана. Я неотрывно смотрела на мужчину. Видела его профиль и чувствовала, как мне до безумия хочется его обнять, поцеловать, прижаться к нему и никогда не отпускать. «Макс, я, честно...» Она осеклась, глаза женщины увлажнились, и сама она затряслась. Мне хотелось подойти и утешить ее, но я понимала, что этим могу предать Макса, ведь ему сейчас не менее больно. Наконец королева взяла себя в руки и посмотрела на сына сквозь пелену слез. «Любовь — это яд, Максимилиан!» Я уже двенадцать лет оплакиваю твоего отца. И не вижу ни конца, ни края этой боли. Я не хочу такой судьбы для тебя. Лучше жениться на той, что тебе безразлично. Но так подходит. Я подхожу Максимилиану. Внезапно вмешалась я и облизнула пересохшие губы. Я понимаю его. Я готова всегда быть рядом с ним, и любой мой недостаток нивелируется достоинствами Макса, как и его моими. Со мной он стал эмоциональнее и счастливее. «Разве вы не видите?» Владыка поднял на меня удивленный взор, словно не ожидал от меня таких слов. Мы встретились взглядами. Не улыбались, просто неотрывно смотрели друг на друга. Сегодняшней ночью были разрушены любые преграды, мешающие нам быть вместе. «Я занесу кольцо артефактору». Прошелестела королева, глядя в пол и сцепив пальцы в замок. «И сегодня же покину столицу? Дай мне знать, когда будешь готов вновь встретиться». Не буду ждать приглашения на свадьбу, но желаю счастья, если ты уверен, что стремишься именно к нему. Королева вышла, громко хлопнув дверью. Макс посмотрел ей вслед со смешанными чувствами, а потом лег обратно на подушке и прикрыл глаза. Магистр Айлок бесшумно прошмыгнул в палату. Его величеству следует отдохнуть, а я хотел бы осмотреть вас, ваше высочество. Да и настоял бы на ванной комнате, ведь частицы яда все же могли попасть на вашу одежду, плащ, Что снял лакей, я велел уничтожить. Тоже хотел бы сделать с вашей остальной одеждой. Смежная палата подготовлена для вас. Там уже ожидает горничная с чистым сменным бельем. Все это было сказано так буднично, что я удивилась. Макс уже успел открыть глаза и смотрел на меня. Рядом с ним было так спокойно и хорошо, что не хотелось никуда уходить. Но я действительно понимала, что нам обоим необходим отдых. Я собиралась отстраниться, но дракон потянул меня на себя — и вытянул шею, все-таки коснувшись моих губ своими. От удовольствия захотелось мурчать, но я сдержалась. «Выспись и возвращайся поскорее. Буду тебя ждать». Кивнув, я убежала в соседнюю комнату. Зато теперь точно поняла, что короля действительно нельзя драконить. Снилось что-то беспокойное, несмотря на то, что после ванны с расслабляющими солями и ароматическими маслами Магистр Айлок напоил меня отваром. Впрочем, неудивительно, ко мне заходила Илона, чтобы попрощаться. «Я отправляюсь вместе с Ее Величеством к морю», — поделилась она. «Помогу ей обустроиться, а потом вернусь, оставив службу Фрейлины. Не могу быть вдали от Ильяса, поэтому королева меня поймет. Я все еще буду при дворе и смогу помочь, когда тебе это будет нужно». «Спасибо, Илона», — искренне откликнулась я. «Как Ильяс? Они нашли мантикор? «Нет», — покачала девушка головой. Видимо, его величества отогнал их от границы, и они еще долго не появятся. Зато они смогли зачистить местность, и... Драконица закусила губу. Нашли тела двух мужчин, один из которых — его высочество Ярат, а второй — кучер. К сожалению, крон принца уже не спасти. Нечего было спасать. Я судорожно выдохнула. Не хотелось думать о том, что он стал ужином для этих монстров, но, судя по всему, так и было. Это слишком высокая цена за желание обладать мной. Слишком. Ират не должен ее платить. Он был наследником, готовился принять корону с детства. Аверос так просто не простит мне этого. Сейчас складывается так, что Максимилиану действительно лучше выбрать Арис, а не меня. Тем самым успокоив гнев аверосцев и его величества Фауджи. Вот только что в этом случае станет с Бриолем. Я прикрыла глаза, пытаясь отпустить излишнюю тревогу. Макс точно не отвернется от меня. Если его чувства настолько же сильны, как мои, он всегда будет защищать или сготовит процедуру передачи тела. Поделилась Илона. Ему удалось уничтожить письмо его величества, что нашлось в кармане плаща. Купала свидетелей не так много, я тебя умоляю молчать о причастности к краева краевы и Понимаю, кивнула я, но я рад, ведь мог с кем-то поделиться планами, поэтому не уверена, что все удастся сохранить в тайне. В любом случае, я буду сдержана в своих речах. Благодарю, а больше просить и не смею. Илона склонила голову. «Тогда до свидания, Ваше Высочество. Отдыхайте». Девушка вышла, а я еще минут десять обдумывала ее слова, пока не заснула. Сразу по пробуждению меня заключили в объятия непростые огномия. «Драгоценность моя!» — расцеловала мне бабуля. «Как я за тебя волновалась! Страсти-то какие творятся! Жуть!» Я уже была в Прагме, когда из Эннибургского дворца мне пришло известие о твоем состоянии. Я сразу же помчалась к тебе. Успела до твоего пробуждения, мое золото. Впрочем, это не мудрено, уже вечереет. Я оглянулась на шторы, плотно закрытые, а за ним ничего не видно, и вновь посмотрела на бабушку. Ее глаза не могли скрыть то, что пыталась спрятать добродушная улыбка, тревогу. «Все хорошо, все позади», — ответила я. Но это действительно было пугающе. «Моя ты драгоценность!» Ласково погладила меня по голове бабуля. «Как я тебя оставила, так произошло что-то ужасное. Больше не покину тебя. Переселюсь в Эннебург и стану ходить по пятам. Пусть считают меня сумасшедшей, зато внучку сберегу». Я вымученно улыбнулась. Заметила на тумочке письмо и потянулась к нему. «Заповедник от магистра Лестре». Он извещал о стабильном состоянии синеглазки. Она обездвижена и погружена в целебный кокон на сутки, чтобы восстановить ее энергетические потоки и резерв. Поэтому забрать ее получится только завтра. Но хотя бы она в порядке. Это уже огромная радость. «С синеглазкой все хорошо», — прокомментировала я под любопытным взглядом бабушки и отложила письмо, посмотрев на дверь смежную комнату. «Максимилиан...» Насколько мне известно, с ним тоже все хорошо. Более того, у твоего жениха удивительно крепкое здоровье. Его раны затягиваются буквально на глазах. Я грустно улыбнулась, не став обсуждать с бабулей драконистость владыки. Конечно, я уже понимала, что она в курсе, но все равно было неловко от этой темы. Бабушка несколько секунд наблюдала, как я гипнотизирую взглядом дверь. А потом вздохнула и поднялась. «Ладно уж, беги к своему Максимилиану, только...» «Не позволяй ему слишком многое». «Бабушка, он же болен», — возмутилась я. «Знаю я этих молодых, влюбленных и больных». Едко протянула она и вышла. Сбегав уборную, я вернулся и буквально ворвалась в смежные покоя. Макс уже не лежал, а стоял у окна и пил какой-то напиток, периодически морщась, судя по всему, горькое лекарство. Увидев меня, он улыбнулся, отставил стакан и раскинул руки в стороны. Повторного приглашения было не нужно. Я буквально впечаталась в мужчину с разбега, отчего Владыка тихо застонал. «Прости, прости», — тут же начала шептать и ощупывать руками торс мужчины. Под свободной рубашкой невозможно было что-то увидеть, но я рассчитывала почувствовать бинты. «Очень больно». «Невыносимо», — сглотнув, отозвался Владыка. «Но можешь продолжать, я не против». Вспыхнув, я отскочила, ужасно смутившись, «Вот права была бабушка насчет некоторых. Определенно права». Я прищурилась и сложила руки на груди, но долго не выдержала и вновь уткнулась носом в грудь Максимилиана. «Да, разница в росте у нас колоссальная. Надеюсь, мои данные не повлияют на наших детей и сын не родится гномом. Впрочем, восьмая часть гномии крови у него все-таки будет. Хотя бы это проявилось не в упрямстве. Пусть уж лучше рост». Я отметила, что рана на щеке, на которую еще утром были наложены бинты, больше не кровоточит. От нее осталась одна единственная светлая полоска. Макс потянулся к столику, на котором я ранее не заметила бархатную коробочку. Раскрыл ее и извлек уже знакомое кольцо. «Что ж, попытка номер два», — усмехнулся монарх. «Надеюсь, третья не потребуется. Купава Дарк. Самая невозможная гномка из всех, кого я знаю». Согласна ли ты стать моей женой, матерью моих детей, и принять мой огонь? Эта фраза звучит как-то более ответственно, буркнула я и улыбнулась. Я согласна, Ваше Величество, согласна стать безраздельной вашей и с благодарностью принять ваш огонь. Я присела в реверансии и протянула руку. На безымянный палец тут же скользнул ободок кольца, а владыка хмыкнул и, сжав меня в объятиях, потянулся к губам. А я тут вспомнила Макс! «Насчет помолвки. Ты напишешь моему отцу? Придется заново договориться о подписании помолвочного соглашения». «Вообще-то договоренность в селе, и все документы готовы», — удивил владыка. Но отец писал мне, «Извини, обычно я не прибегаю к хитростям, но в свое оправдание могу сказать, что это была идея твоего отца. Он заявил, что лучше знает свою своевольную дочь с упрямым гномим характером». Я открыла рот, собираясь высказать одному владыке все, что о нем думаю, и высказала. «Характер у меня чудесный. Достался от бабушки. А если вы не цените его, то можете забрать свое кольцо обратно». «Ценю, ценю», — поспешил заверить Максимилиан и заключил меня в еще более крепкие объятия, неожиданно поцеловав нос. «Я все в тебе ценю, — Купала Дарк, — и восхищен тобой, иначе бы не захотел жениться». Но заветных слов любви он все-таки не сказал. Я прикусила губу, решив, что еще рано, для абсолютных признаний и заверений, Тем более, пока нужно было поговорить с отцом. Вот же манипулятор. Точно бабушкин характер проявляется. «Захотел», — фыркнула я. «Приехал ты в не невосхищенным, а даже наоборот предубежденным относительно меня». Я еще помнила их разговор с Илиасом, где они обсуждали характер бриольской принцессы. Я не хранила обиду. Более того, теперь мне от всего этого было смешно, и мне нравилась последовательность развития наших отношений со всеми взлетами и падениями. «Кажется, будто это было в прошлой жизни». Взглянув куда-то мне за спину, сказал владыка, и вновь посмотрел на меня, начав наклоняться к губам. Но поцеловать не успел, дверь открылась. Пошла горничная, вкатив тележку с ужином. А за ней прошествовала королева Энштепс. «О, извините, я, кажется, не вовремя». Макс спрятал улыбку за ладонью, а я возмущенно уперла руки в бока. Мой взгляд явно говорил, что я уже не ребенок, а Макс — мой официальный жених. Ну, почти официальный. Бабушка выгнула бровь, мол, я дала вам достаточно времени наедине, поэтому пришлось сдаться. Макс отступил и отодвинул мне стул. Ужин был полезный. Куриный бульон с сухариками и кисель. Бабушка в это время с удовольствием ела жаркое, за что лично я бросала на нее недовольные взгляды. «Ваше Величество!» — начал Макс, едва закончив с едой. Скажите, вам удалось что-то узнать о пологе эльфов? Бабушка промокнула губы салфеткой, затем опустила руки в чашу и ополоснула. А после взяла чашку из тончайшего фарфора элегантно отставив один пальчик. Бабушка была самим воплощением элегантности. Пришлось дойти до короля гном его народа, чтобы поднять документацию по эльфийскому артефакту. Пусть полог безмолвие создавал мой предок но информация являлась строго конфиденциальной. На ней печать самих королей, поэтому для получения доступа была лишь одна лазейка. Мир на грани войны или катастрофы, и это нужно еще доказать. «И тебе удалось», — изумилась я. «Нет, разумеется», — фыркнула бабуля, сделав очередной глоток чая, обворожительно мне улыбнулась. «Пришлось действовать старыми добрыми методами, шантажом». У меня было кое-что весьма нужно его величеству. Мы торговались больше недели, сбавляя цену. В итоге сошлись на приемлемых для каждой страны условиях. И вот документы на артефакт у меня. Я успела ознакомиться с ними, но есть кое-что, что меня действительно смутило». «Что именно?» — напряженно уточнил владыка. Леди Энштепс выглядела задумчивой. «Дела давно минувших дней». Создание артефакта принимала участие четвертая сторона. Она устанавливала его в опорных точках, растягивая над островом. Мы с Максом переглянулись. И взгляд короля был такой, словно он уже что-то знал. Бабушка не стала медлить с ответом. «Хранительница душ». Дыхание сбилось. Я удивленно посмотрела на бабушку, не зная, как ей сказать о маме. Судя по тому, как она буднично говорит о хранительнице душ, вдовствующая королева Бриоли понятия не имеет о ее сущности. Вот и как ей сказать? Испортить настроение или пустить все на самотек? Вдруг она совершенно откажется заниматься этим артефактом, узнав, что к нему имеет отношение та, что разбила сердце ее сыну? Но сказать-то надо. Макс решил отмолчаться, лишь вопросительно взглянул на меня. Пришлось начинать издалека. В прошлый раз я спрашивала, как становятся нимфами. Ты забыла упомянуть, какое в этом участие принимает хранительница душ? — Так это распространенная информация, — изумилась бабушка. — Кто ж об этом не знает? — Например, я. А что, если отец знал о сущности мамы и специально оберегал меня от любой информации, связанной с ней? Нужно будет все-таки написать ему. До этого я опасалась бередить старые раны, но теперь мне нужна его поддержка и главное — знание. Тем более у меня есть чем подсластить горькую пилюлю. «Новость о моей помовке». «Вы ее когда-нибудь встречали?» — спросил Макс. «Хранительницу». «Разумеется, нет», — буднично отозвалась леди Энштепс, но по хмуро сведенным бровям она уже начала догадываться, что мы неспроста так допытываемся. «Хранительницу видят лишь души, обреченные на вечную тоску, которые она и спасает, даруя новую бестелесную жизнь. Никто более живых ее не видел». Значит, бабуля точно не в курсе. А еще участие мамы в размещении артефакта не есть хорошо. Что она попросит за свою помощь? Макс за прошлое еще не расплатился. К слову об этом. Интересно, он успел забрать то, что собирался преподнести в дар? Или я вытянул его посреди важных переговоров или сборов? Мы с Максом не спешили посвящать бабулю, поэтому леди Энштепс подключила все свое очарование. «Что-то случилось, купала? На тебе лица нет, драгоценность моя. Ты расстроена из-за нимф. Прости, я не думала, что информация о хранительнице столь важна для тебя. Ты хочешь с ее помощью найти маму?» Вдруг предположила бабуля. «Ранее я тебя просила забыть эту женщину. Мне ее не понять, как и тебе, дитя мое». «Все-таки лучше сказать. Мама, это и есть хранительница души» призналась на одном дыхании, вызвав отрыб у гномки. Мы с Максом сами узнали всего неделю назад, когда она устроилась в рам, чтобы стать поближе ко мне. «Зачем ей быть ближе к тебе?» Совладав с изумлением, спросила Энштепс, хотя все еще имела растерянное выражение лица, словно пыталась уложить всю эту информацию в голове. «Она тебя бросила?» «Потому что не увидела во мне нужной силы», кивнула я, опустив голову. А теперь сила раскрылась во мне по действием чувств и эмоций, которые мне одолевали последние полгода. И теперь мама хочет, чтобы я следовала по пути хранительницы, став ее помощницей. «Что?» — возмутилась бабуля и даже вскочила, расплескав остатки чая. «Да как она... как смеет отбирать тебя у нас? После всего, что сделала? Нет. Это невообразимо. Поверить не могу. Да я... мне срочно нужно с ней увидеться. Где она?» «В академии, полагаю». Отозвался Макс и постучал костяшками пальцев по подлокотнику. «Но она не станет с вами встречаться, пока сама того не пожелает. Искать с ней встречи бессмысленно. К тому же не стоит ее залить. Сейчас она нужна нам как союзник». В этом был весь Максимилиан Романский. И мне он этим нравился. Холодный расчет, чтобы привести людей к миру и процветанию. Бабушка понимала разумность его доводов, поэтому жало кулака села обратно негодующий, отставив пустую чашечку. Я понимала и разделяла ее чувства, но ссориться с хранительницей душ в нашем положении действительно не лучшее решение. Пошел мастер Айлок, и ужин пришлось заканчивать. Максу нужна привязка, а затем подготовка ко сну. Сейчас ему был необходим полноценный сон для лучшего восстановления организма. Я собиралась шагнуть в смежную палату, но меня остановила бабуля. «А ты куда?» «Нет-нет, дорогая, ты выздоровела», «Не правда ли, мастер Айлок, для тебя подготовлена комната в другом крыле жилом?» И уже тише. «Вздумала спать в смежных женихом комнатах? Вот станет мужем и пожалуйста!» Макс прекрасно услышал бабуля и от чего то отвел взгляд, не став спорить с ней. «А мне очень хотелось, чтобы он поспорил. Очень!»